Глава 24. «После бури». Едва не начавшееся слияние закончилось довольно быстро и прошло практически бесследно. Ни одного адепта в шторм так и не затянуло. Народ даже неудобств особых не испытал. Наоборот, гостевая зона очистилась, и находиться в ней стало гораздо комфортнее. Постороннему человеку вообще могло показаться, что ничего страшного и не произошло. Ну, посидели пришлые и немногочисленные земляне пару часов в убежище, пока наверху проходила большая уборка. И что? Фух, ерунда. Лишь непосредственные участники событий понимали всю серьезность испытания. И как раз один такой участник, наконец, выбрался во внутренний дворик. «Что с ним?» — спросил даш увидев склонившегося над телом командора Алекса. «Жив, но вырубился», — коротко пояснил он. «Вот лежит, отдыхает». «До сих пор понять не могу, какого демона Рауля вообще потянула наружу. Он как бешеный сорвался, ничего не сказал и побежал наружу, хотя мог бы сообразить, что уж кому-кому, а адепту шестого уровня снаружи во время бури точно делать нечего было. Подожди-ка!» Сирокожий впирился взглядом в человека и удивленно присвистнул. «Проводник? Он же час назад коснувшимся был!» «Как он через ранг-то перепрыгнул?» Удивление Даша было понятным и закономерным. Стать проводником вообще сложно, а Рауль ухитрился при этом перескочить через ранг носителя силы. Невероятно. Такое бывает лишь в исключительных случаях, когда сама сила помогала своему посланнику. Скорее, тут не адепт ее добивался, а она его выбрала. «Не знаю», — честно признался Алекс. «Он просто посмотрел вверх, а потом получил ранг». «А что, так можно было?» — тут же заинтересовался Даш, поднимая глаза в безоблачное небо. «Мне показалось, что я видел, ты не поверишь, пятый слой. Правда, лишь мельком и совсем маленький кусочек, но сейчас я уверен, что это точно был он». «Ну, ничего себе!» — присвистнул кондорец. «Мне, чтобы его увидеть, пришлось идти к нему больше месяца. При этом я несколько раз чуть не погиб». А оказывается, что некоторым достаточно просто оказаться в нужном месте в нужное время. Забавно». «Тут ты не прав. Рауль не просто так здесь очутился. Его сюда привела сила», — серьезно сказал Алекс. «Может быть. Но все равно удивительно. А почему ты ему не поможешь? Ты ж вроде энергетический хирург». «С ним ничего такого не случилось, что требует серьезного вмешательства. Кроме того, я вообще опасаюсь до него дотрагиваться». «Это почему?» — сильно удивился Даш. «Он же твой товарищ. Или это какие-то ваши странные земные обычаи, о которых я не знаю? Ты не трогаешь людей без сознания?» «И это, мне говорит, тип, которого я полдороги по третьему слою Шедара тащил, пока он дрых». «Нет, дело в другом. Концепция Рауля — живая и явно связана с моей планетой или с человечеством». Но, к сожалению, я сам тут, как бы это сказать, не очень желанный гость. Боюсь, что рядом с Раулем мне надо будет внимательно следить за маскировкой. А то, чего доброго, мир меня заметит через его энергетическое тело и прихлопнет. Посмотри лучше сам. Ты ощущаешь в нем силу? Да, чем-то он мне Ишу напоминает. Вот как. Но Ишу хорошо контролировал свою силу, а Раулю с ней только предстоит освоиться. Хорошо, что он не эмиссар. «А, полагаешь, что твой товарищ станет голосом мира? Что-то не похож он на подходящего кандидата». Дашь с сомнением осмотрел могучего испанца, чье волевое лицо больше походило в войну, чем мудрецу. «Не знаю. И не обязательно он станет голосом мира. Это был выбор Ишу. У земли вообще может не быть голоса. Не забывай, что у каждого мира и каждого адепта свой путь». «Но каждый мир ожидает слияния». «Верно. Одно могу сказать точно. Командор мне здорово помог». Пока рядом не было свидетелей, Алекс в двух словах рассказал Дашу о своих ощущениях во время отражения волны энергии и о действиях Рауля. «Просто попросил остановиться?» — переспросил Даш. «Удивительно. Жаль, с настоящим слиянием так не получится. Но спасибо за ценную информацию. Чем дальше займешься?» «Пока есть пауза, нужно много чего сделать. Но в первую очередь дождусь, пока Рауль придет в себя». «Земля. Материальный мир». Кевин Шнайдер, глава департамента снабжения. После памятного разговора с Раулем, после которого, кстати, прошло всего ничего, чуть больше месяца, и после которого Кевин тайно начал передавать губернатору гостевой зоны новости с закрытых совещаний правительства, многое изменилось. Слишком многое. Начать с того, что сам Рауль лишился должности губернатора. Да и Кевин некоторое время лишь формально числился главой департамента снабжения. Сначала его отправили в принудительный отпуск, а затем вообще вызвали на совещание, на котором наверняка собирались объявить об отставке. И это в лучшем случае. Однако, как раз в тот момент буферная зона исчезла, а делегация Фараса испарилась. В результате члены правительства, что еще накануне демонстрировали небывалый энтузиазм и оптимизм насчет сотрудничества с Фаросом, вдруг задумались. А чего это они, собственно, так сильно верили кошрару? Они — тертые калачи, прошедшие долгий путь подковерных интриг. А без интриг и договоренностей даже в самом идеальном мире невозможно достичь высоких должностей, так как достойных много, а мест в правительстве мало. И вот такие, как они, умные и опытные, купились на посулы и обещания фараса Ответ чиновникам не понравился. Параллельно начали всплывать всякие интересные подробности. Например, что информация от господина Кашрара не совсем соответствует описанию слияния, полученному из других источников. Например, от свободных торговцев, а часть технологий, переданных человечеству, так вообще ни для чего не пригодится. Так, например, строить защищенные бункеры бесполезно и даже вредно в их ситуации. Это лишь приведет к разобщенности, отделит избранных от общей массы. В случае любой другой катастрофы бункеры бы помогли. Но слияние — такое дело, что тут либо все вместе его пройдут, либо никто. Также появились эксперты и специалисты, утверждающие, что в Брюсселе и по всему миру зафиксированы сбои в системе общего контроля. Возникли подозрения, что в компьютерные системы проник вирус. Причем на Земле таких технологий ни у кого не могло быть. На этом фоне пошли разговоры, что повлияли не только на правительственные сервера, но и на высших чиновников. Хотя спешно приглашенные эксперты из числа старателей и разводили руками. Мол, если кто и вмешивался в разум президента и министров, то сделал это слишком искусно, а следы давно исчезли. Мол, раньше надо было думать о защите. В общем, прямых доказательств как бы не было. Но не прямых, просто море. Поэтому семена сомнений быстро проросли в уверенность, что пришло их надули. Пришлось вмешаться военным, и часть скомпрометированных чиновников, то есть почти всех министров, заменили, а президента объявили больным и назначили на его место исполняющего обязанности, опять же из числа военных. Фактически Кевин и его друг Яков Бартелла руководитель научного департамента, являлись редким примером высокопоставленных бюрократов, сохранивших свои позиции. Однако простой заменой части руководства проблему слияния не решить. Бегство фараса вызвало сильную тревогу, да и непонятная ситуация с буферной зоной спокойствия не добавляла. Посвященные в ситуацию ожидали худшего. Ясное дело, правительство не могло позволить настолько опасной информации о собственных промахах и фактически сорванном договоре с пришлыми просочиться в прессу. Однако обрыв связи с другой страной они скрыть тоже никак не могли. Невозможно игнорировать блокаду миллионов старателей в мире изнанки Пришлось объявить о временных неполадках, что мгновенно повысило напряженность в обществе, ведь люди идиотами не были. Блогеры, журналисты и просто авторитетные ребята тут же заявили, что причина бардака — надвигающееся слияние, а правительство им нагло врет. Что характерно, в данном случае теория заговора оказалась единственно верным объяснением. Вероятно, поэтому ей поверили широкие массы. Тут и там возникали митинги и протесты. Их организаторы и участники получали огромные штрафы к рейтингу, но, похоже, это мало кого волновало. Кому нужен рейтинг в смутные времена? Тут бы день завтрашний пережить. К сожалению, идей «что теперь делать» ни новой, временно исполняющей обязанности президента, ни другие высшие чины не знали. Слишком сильно предыдущее руководство надеялось на Фарос. Слишком сильно прислушивалось к медовым речам Кашрара. С другой стороны, а если откинуть все обещания фараса то что тогда остается? Что должны делать земляне? Просто принять свою судьбу и надеяться на лучшее? Не самый лучший выход для правительства. Тем более анализ разрозненной информации о слиянии намекал, что у человечества немного шансов пройти даже первое испытание, поскольку сложно было назвать человечество развитой и мудрой расой. В общем, правительству сейчас не оставалось ничего другого, как закручивать гайки и жестко гасить протесты. Но это только подливало масло в огонь, и тактику пришлось изменить. «Что они там кричат?» — спросил Кевин, подходя к окну небоскреба, в котором располагалась его служба. По понятным причинам департамент снабжения временно не функционировал. Точнее, все сотрудники исправно ходили на работу и получали зарплату, но при этом занимались лишь пересчетом запасов и руганью с поставщиками, которые не знали, куда деть накопившиеся оборудование и материалы. «Даже странно, что это кого-то сейчас волнует». «Они протестуют против слияния, требуют срочно принять меры», сообщила ему Луиза, миловидная итальянка, работающая с Кивеном уже пятый год. «Опять? Это уже какая по счёту демонстрация на этой неделе? Кажется, пятая. Дураки. И почему они протестуют рядом с нами?» «Ну, мы же правительство», — резонно заметила девушка. «Мы просто занимаемся логистикой и снабжением старательских лагерей». «Если идиотам хочется глотки надрывать, то шли бы тогда к министерству по связям с неземными цивилизациями». «Они оттуда и не уходили», — хмыкнула Луиза. «Это те, кому места не хватило». «Понятно. Хотя чего я не понимаю, так это что в головах у этих дураков? От этих демонстраций все равно ничего не поменяется». «Босс, вы не правы. Людям страшно. А так они думают, что управляют обстоятельствами. Многих это даже успокаивает». «Делом надо заниматься, тогда лишних мыслей не будет». «Сейчас людям не до работы. К тому же большинство компаний закрыто, а все сотрудники отправлены в отпуск. Население догадывается про слияние. Я считаю, что лучше пусть они мирно бастуют». «Это ты называешь мирно!» Сердито пробурчал Кевин, глядя, как протестующие сдернули на землю аэромобиль с наклейками их департамента и немедленно начали лупить по нему битыми и короткими пластиковыми дубинами что характерно, полиция стояла рядом, но не вмешивалась. "Это хотя бы не открытое столкновение", мягко возразила Луиза, тоже наблюдая за сценой. "Ладно, возможно, ты права", тяжело вздохнул Кевин. "Полиция и армия их в разогнать могут, но похоже, какой-то умник наверху решил, что если нас и вправду ожидает слияние, то лучше не доводить население до кипения. Только не сейчас". "А часть я с ним согласен. Ничем хорошим это действительно не закончится". Просто меня раздражает, что люди ведут себя как э, тупые бабуины, вместо того, чтобы готовиться к испытанию. Ну почему мы вот такие идиоты неразумные? Вместо того, чтобы посидеть в тишине, разобраться в себе, выходим на улицу и ломаем казённое имущество. Такова человеческая природа. Ты говоришь, как философ Луиза. Но сейчас от этой чертовой человеческой природы зависит наше с тобой будущее. У тебя есть родственники-старатели? Да, — осторожно заметила девушка. Старший брат. Он застрял на другой стороне. «Надеюсь, твой старший брат за тобой придет, когда слияние начнется». «Но буферная зона закрыта». «Знаю. И не могу сказать, что сильно этим опечален. Пока она закрыта, мы в безопасности. А когда откроется, произойти может все что угодно». «Господин Шнайдер!» В кабинет влетел растрепанный заместитель Кевина. «Что случилось, Фред? Почему ты так выглядишь?» «С наших складов сообщают, что порталы вновь заработали». Быстро выпалил Фред, не обращая внимания на замечания по поводу внешнего вида. «Черт!» Кевин обернулся к окну. Там, на первый взгляд, ничего не изменилось. Протестующие доламывали аэромобиль. Мирное зрелище по меркам нового времени. Главное, что никаких следов слияния не видно. Хотя откуда он знает, как оно должно выглядеть? Может, все только начинается? Кевин собрался, посмотрел Фреду в глаза и приказал. «Немедленно сообщи новость остальным министерствам. Может, они уже знают о порталах, но предупредить не мешает». Помощник кивнул и выскочил из помещения. «Что теперь будет, господин Шнайдер?» От волнения Луиза перешла на официальный тон. «Не знаю. Надеюсь, что это не слияние, а результаты работы наших ребят на той стороне. Я очень сильно верю в Рауля и его защитников, но на всякий случай активирую общую систему оповещения». «Наверняка слухи про порталы уже поползли по департаменту. Я поговорю с людьми, предупрежу, чтобы никто не выходил на улицу. И прикажи охране перекрыть выходы. От слияния это нас не убережет. Но панику мы обязаны избежать». Другая сторона. Новый Вавилон. Алекс. Рауля перенесли в дом. Потеря сознания перешла в глубокий сон. И сейчас пациент тихонько похрапывал. Алекс же тем временем думал над следующим шагом. Давно ему не выдавалась свободная минутка, когда можно побыть наедине с собой. В первую очередь он обратился к червю, и тот убрал марь, чтобы простым адептам было удобнее. Однако в центре зоны аномалия по-прежнему присутствовала. Но так даже лучше. Если появятся враги, то Алекс будет во всеоружие. Мало того, он сразу обнаружит нарушителей, так как в зоне высадки стояла метка, и выяснилось, что этого хватает. Он мог подключиться вниманием к морю Мари, даже не контактируя с ней напрямую. После недолгих размышлений он решил заняться давно назревшей проблемой — интерфейсом. Хотя с момента получения десятого уровня прошло не так уж много дней, но вопрос, что называется, перезрел. «Да, Алекс прекрасно обходился и без знания текущего статуса. Для отслеживания прогресса интерфейс не особо-то и нужен». Более того, адептам рекомендовалось развивать внутренние ощущения, потому как во время боя глупо постоянно заглядывать в интерфейс, проверяя оставшийся резерв. Собственно, Алекс давно так не делал. Он всегда точно знал, сколько у него энергии и плюс-минус мог определить уровень развития Матриц. То есть принципиально новой информации статус не давал. Однако он помогал в долгосрочном планировании и выявлял интересные закономерности. Например, как быстро или медленно идет трансформация. Доли процента Алекс не ощущал, даже когда сосредотачивался. А это важно при медленном прогрессе. И здорово его выручило при пережигании артефактов. В общем, численные показатели помогали, и от интерфейса он бы не отказался. Но имелась серьезная проблема. Адепты 10 уровня теряли связь с родной планетой и с пятым слоем который, по слухам, как раз обеспечивал наличие интерфейса или его аналогии у других рас. По какой-то причине далекий источник силы такой ерундой, как цифры, не заморачивался. Естественно, в мире адептов придумали замену столь полезному инструменту. Существовали специальные гильдии, что, кстати, при помощи энергетических хирургов внедряли искусственные вычислители и производили их тонкую настройку, чтобы владелец мог видеть, если не все параметры то хотя бы запас энергии и прогресс. Однако Алекс не собирался позволять кому-либо вмешиваться в его организм. Да и вряд ли это вмешательство переживет первую же активацию лечебного умения. Нет, если он и вернет интерфейс, то сделает это сам. Осталось только понять, как именно это сделать. Разогнанное сознание отключилось от внешнего мира, перебирая один способ за другим. Долго ничего не получалось. На Шидаре ему помог шар из осколков. Но шар давно превратился в защитную оболочку вокруг озера и семи врат. Поэтому нужно было как-то справиться без его поддержки. В своих поисках Алекс отталкивался от идеи, что интерфейс — это просто общая сводка, численное выражение его тонких ощущений. Таких тонких, что в обычном состоянии сознания он их просто не улавливает, и ему нужна внешняя помощь. Но... Он же научился обрабатывать огромные массивы информации за счет разгона сознания. Взять хотя бы его способность рисовать на внутреннем экране карту пройденных мест. «Пожалуй, это то, что нужно», — уцепился за образ карты Алекс. Обычно, когда он того желал, то видел окружающую территорию как трехмерный объект. Фактически, это была новая возможность разума, обеспечиваемая пространство мысли. Навык настолько усиливал мозг, что тот, словно компьютер, выполнял команду пользователя, создавал трехмерное детальное изображение. На самом деле это было куда больше, чем просто воображение. Если углубляться, то можно сказать, что Алекс умел создавать в пространстве сознания новые интеллектуальные инструменты, то есть особые области, которые выполняли определенные задачи, стоило к ним обратиться. Как именно он это делал, неважно. Главное, что получалось. Кстати, в бою такие подпорки ему были не нужны, так как, являясь промежуточным звеном, лишь замедляли принятие решений. Но раз возникла необходимость, так почему бы тогда не позволить разуму обработать смутные ощущения и для удобства сразу перевести их в цифры? Тем более, что строчки статуса были привычным образом для любого старателя. «Не надо выдумывать ничего нового». Алекс собрался, распределил внимание по телу, чтобы не упустить ни единой матрицы, разогнал сознание на полную мощь и приказал. Интерфейс. На внутреннем экране сначала неуверенно, а потом все быстрее стали появляться надписи. Некоторое время он не мог на них сосредоточиться, но потом словно что-то щелкнуло, и он увидел таблицу целиком. «Уровень 10. Энергия. 122 350. Из 196 000 единиц». Трансформация ядра – 0%. Среда – сильное подавление. Сигнатуры – простые. Кадок – 15%. Обычные – универсальный фильтр – максимальное. Общее усиление тела – максимальное. Редкие – барьер пустоты – 2 звездочки – 93%. Лезвие пустоты – максимальное. Базис – звездочка – 58%. Сфера энергии – звездочка – 56%. Метка, 2 звездочки, 90%. Уникальные, изолированное хранилище, 9%. Домен, 2 звездочки, 92%. Пространство мысли, 2 звездочки, 90%. Шиворот на выворот, звездочка, 81%. Пустота как огонь, максимальная. Шаг пространства, 19%. Восприятие пространства, 42%. Поток, 7%. Прочерк. Раскол пространства. 2%. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Улучшение. Оболочка ядра. Изменений на первый взгляд было немного. Навыки так вообще не усилились. Лишь появился раскол пространства. Но это было ожидаемо. Еще ожидаемо возрос уровень и резерв. Правда, не слишком сильно. Однако все еще впереди. А вот то, что трансформация застыла на месте — вопрос, с которым нужно было разобраться. Возможно, все дело в среде. Новый и неожиданный для Алекса показатель. «Сильное подавление, наверное, так я воспринимаю первый слой Земли, и из-за этого трансформация не растет. Что-то подобное мне говорили». Покопавшись в памяти, он вспомнил, что формирование ядра идет только вдали от обитаемых миров. Еще одна причина для адептов 10 и выше уровней не задерживаться на планетах или возле них. Правда, Алекс надеялся на помощь червя, но, видимо, старший брат обеспечивал лишь ускоренный набор энергии, а не возможность трансформации в центре кластера. Сам же показатель среда был довольно удобным способом ранжировать разные места по степени опасности. Из любопытства он почти вплотную приблизился к Раулю, наблюдая за интерфейсом. Прямо на его глазах четвертая строчка тут же поменялась. «Среда враждебная». Впрочем, он и без интерфейса чувствовал, как пространство вокруг командора сгущалось, становясь более опасным лично для него. Примерно как на втором слое. «Конечно, это не слишком серьезная нагрузка. Просто надо помнить, что за Раулем стоит живая концепция, которая видит в Алексе чужака». И пока они находятся на земле, ослаблять маскировку рядом с ним не следует. Даже в гостевой зоне. Ладно, учтем. Скажу ему потом, что он пришлых может бить, просто расширив энергетическое тело. Пусть мужик порадуется. Что еще? Ядро и вся строчка хранилища пропали. Это тоже понятно. Но оно не просто пропало, а стало оболочкой, причем отображается в новой группе улучшения. Может, это намек, что адепты могут себя развивать с помощью сторонних энергетических объектов? Или это мое личное ноу-хау? Хотя вряд ли личное. Надо подумать, поспрашивать. Слух размышлял Алекс. На этом экспресс-анализ закончился. Хотя по-хорошему, нужно было бы засесть за навыки и погонять их пару деньков. Ведь некоторые из них полностью изменили свое название. Например, поток. Это было одно из первых и самых важных умений. Именно оно обеспечивало быстрый рост. Но теперь энергия проходила через врата, а не поступала снаружи, поэтому Алекс в последнее время почти не пользовался им. Способность теперь была нужна лишь для управления внешней энергией или для сбора бесполезной для него лично пыльцы. «Долго я спал», — неожиданно прохрипел Рауль. «Не больше часа», — прикинул Алекс. «И что за это время произошло?» — осторожно спросил командор. «Много чего. Главное, что мы остановили ложное слияние. Причем ты, мой друг, в этом принял самое непосредственное участие». «Подожди про меня!» — отмахнулся тот. «Давай о самом важном. Ты точно уверен, что слияние остановилось?» «Алекс! Рауль!» — в комнату влетело голо. «Сюда примчался посыльный с границы. Он утверждает, что порталы в материальный мир снова заработали». «Вот видишь, это подтверждает мои слова», — улыбнулся Алекс. «Надеюсь, что за этот час ты успел выспаться, так как в ближайшее время отдых тебе не грозит». Однако Рауль его уже не слушал, вскочил с кровати и выбежал наружу. Очевидно, помчался допрашивать посыльного. «Он знает, что стал проводником?» — спросила голубь, провожая командора взглядом. «Пока еще нет».